годы войны. Первыми под власть нацистов попали русские эмигранты, жившие в Германии. В 1939 году, когда немцы оккупировали Польшу, все, кто там жил, в одночасье оказались в Рейхе. В начале 1940 года та же участь постигла эмигрантов в Чехословакии, Болгарии и остальных странах Восточной Европы. Что касается эмигрантов, живших во Франции, то Парижане, вероятно, большинство очутились прямо под немецкой оккупацией, а остальные жили под властью коллаборационистского правительства Виши. В целом, русские эмигранты поначалу не увидели в этих изменениях ничего страшного, ведь нацисты были врагами советских коммунистов. Просоветские настроения наблюдались среди европейских эмигрантов крайне редко. Другое дело Китай, где многие русские эмигранты, даже бывшие белогвардейцы, после вторжения немцев в Советский Союз, сделались горячими патриотами и всей душой болели за победу СССР в войне. В Европе животрепещущей остротой, похоже, вставал вопрос одобрять или осуждать активное пособничество немцам. Среди бывших белых офицеров, особенно казаков, многие хотели пойти на войну добровольцами, чтобы драться с большевиками. По воспоминаниям Ирины Халафовой, значительная часть эмигрантов в Югославии поддалась на приманку немцев переброски на русский фронт. Созданное немцами освободительное движение очень затрудняло положение той части эмиграции, которая не хотела коллаборации с немцами. Русский корпус возник как сплав старого антибольшевистского милитаризма, европейской эмиграции с новым представлением о возможностях, которые открывал начавшийся поход немецкой армии на восток. Дранг нах Остен. По крайней мере, часть русского эмигрантского сообщества в Австралии вспоминала о нём с теплотой, как о воплощении белой идеи. В продолжении славной традиции сопротивления большевизму, продолжавшейся со времен гражданской войны. Безусловно, именно под таким углом удобнее всего было думать об этом в послевоенной Австралии, потому что к тому времени сам факт добровольного сотрудничества с Германией воспринимался всеми как нечто весьма неприятное. Идея создания русского корпуса зародилась среди белых офицеров в Югославии в 1941 году. А немцы восприняли её довольно сдержанно, так как относились к русским иммигрантам с долей презрения, а к их желанию независимо воевать против СССР с осторожностью. Поначалу вермахт использовал русский корпус в основном для охраны заводов и рудников. Но в 1942 году ему доверили и более важные дела. Вместе с усташами, хорватской фашистской группировкой, подавлять в Хорватии движение партизан-коммунистов. В 1944 году корпусу наконец удалось схлестнуться в бою с Красной армией. Это произошло в ходе Белградской стратегической наступательной операции советских войск. В то же русский корпус, первоначально один полк, состоявший из четырёх батальонов, сильно изменился из-за притока большого количества казаков. Весной 1943 года Гитлер одобрил создание Первой казачьей дивизии. А в июне 1944 года было уже шесть полков под командованием немецкого генерала, причем были представлены все основные казачьи войска: Донское, Кубанское, Терское, Сибирское. Так что ранее набранный контингент корпуса растворился в этой массе. Несмотря на стремление НТС стать некой третьей силой, он всесторонне сотрудничал с немцами, и немецкая военная разведка даже выделяла его среди остальных иммигрантских групп. НТСОВЦы наряду с военными активно участвовали в пропаганде и шпионаже на советских территориях, оккупированных немцами. Некоторые члены НТС, так, например, Николай Алферчик, гражданин СССР, завербованные одновременно НТС и СД во время немецкой оккупации белорусской ССР и позднее обвинённые Советским Союзом в военных преступлениях, принимали участие и в массовых расправах над евреями и партизанами. Однако в 1944 году стремление НТС к освобождению России привело к конфликту с нацистами. Многих активистов арестовали, и на оккупированных немцами территориях членам союза пришлось уйти в подполье. В ту пору к движению примкнул Юрий Амосов, будущий редактор австралийской газеты НТС Единение. В один из последних месяцев войны он приехал из Белграда в Берлин вместе с группой молодых НТСсовцев во главе с Александром Трушновичем, который ненадолго прославится в середине 1950-х, когда его похитят советские агенты. Несомненно, что в русской иммигрантской среде в Европе лишь меньшинство активно поддерживало политику стран Оси и желало им победы. С другой стороны, среди мигрантов было довольно мало тех, кто подвергался гонениям со стороны нацистов, по крайней мере, до последних месяцев войны. Большинство, оказавшись под властью немцев, не слишком унывали и думали прежде всего о собственном выживании. Русских, принявших гражданство Германии, Среди них был Игорь Сусемиль, выпускник русской гимназии в Берлине, могли наравне с прочими гражданами призвать в ряды Вермахта. Ненатурализированным русским, живших в Германии в пору начала войны, как правило, было легче. Например, Алексей Кисляков, учившийся с середины 1930-х годов в Берлинском техническом университете, работал во время войны техническим переводчиком. Эмигранты, обосновавшиеся в Прибалтике, во время войны часто перебирались в Германию, а осенью 1944 года, когда германская армия отступала под натиском советских войск, массово уезжали. Точно так же поступили и многие их соседи: латыши, литовцы и эстонцы. Намного важнее, чем иммигранты, были для немцев многие тысячи советских граждан, оказавшиеся в их руках в качестве военнопленных или подневольной рабочей силы. Войну пережили почти пять миллионов, Около трети из них были русскими. Вторую по величине группу составляли украинцы. Количество советских военнопленных, которых немцы удерживали в течение войны, было оценено приблизительно в 2 миллиона, хотя многие так и умерли в плену. Поскольку в Красную армию призывали мужчин всех национальностей из всех социальных групп в возрасте от 16 до 50 лет, а на первых этапах войны немцы захватили огромное количество людей, По-видимому, среди военнопленных присутствовали представители самых разных групп мужского населения СССР. Сноска: имеется в виду период всеобщей мобилизации во время Великой Отечественной войны.